Глава девятая «Перестань строить из себя большого ребенка и успокойся», — сказал Ричард. Джон Камень неистово заморгал. «Тогда не лей мне это в глаза». «Я и не собираюсь лить тебе это в глаза». Джон Камень раздраженно вздохнул. «И вообще, почему я должен быть первым?» потому что ты мой правоведомый». Джон Камин не нашел немедленного ответа, но высвободил свой подбородок из схватки Ричарда. «И ты действительно думаешь, что это поможет нам победить?» «Поможет», – сказал Ричард, выпрямляясь. «Если мы все вместе сделаем все как надо. Раскраска игроков сама по себе не даст победы, но добавит нам кое-что важное. Нечто такое, чего не сможет принести даже сама победа. Раскраска!» поможет нам создать репутацию. И эта репутация будет лишать покоя и выбивать из колеи тех, кому предстоит встретиться с нами в следующей игре. «Ну давай же, Джон Камень!» сказал один из остальных участников команды, нетерпеливо складывая руки. Остальные собрались вокруг, чтобы понаблюдать, и одобрительно кивали головами в знак согласия. На самом деле никто из них не хотел быть первым. Большинство, но не всех, все-таки убедило объяснение Ричарда о том, что давало бы им раскраска лиц. Джон глядя оглядев собравшихся вокруг ожидающих людей, наконец-то с гримасой на лице согласился. «Ну ладно, продолжай». Ричард бросил взгляд мимо своего ведомого в сторону охраны, готовый ко всему и держащий на готове натянутые луки со стрелами. Теперь, когда с пленников сняли цепи, Их стражи следили за малейшими признаками беспокойства, дожидаясь, когда нужно будет сопроводить игроков команды на их первый матч. Карк всегда выставлял усиленную охрану. Он делал это всякий раз, когда из Ричарда и из других игроков снимали цепи. Ричард замечал при этом, что большинство стрел направлено именно в его сторону. Вновь переключив все свое внимание на Джона Камня, Он растопырил пальцы и обхватил макушку головы сидящего перед ним человека, чтобы тот не шевелился. Ричард в этот момент беспокоился о том, что именно он будет изображать на лицах игроков своей команды. Когда эта идея только возникла у него в голове, он полагал, что, возможно, каждый из них просто разрисует себе лицо на свой манер. Но после короткого раздумья решил, что не может пустить это на самотек. Риск слишком велик. А кроме того, они все хотели, чтобы Ричард сделал это сам. Он был нападающий, и это его идея. А некоторые из них еще колебались и опасались, что их засмеют с этой затеей. И поэтому предпочитали, чтобы это было сделано его рукой, а уж никак не их собственной. Ричард окунул палец в небольшой ковш с красной краской. Кистью, которую принес Карк, он решил не пользоваться, чтобы ощущать процесс непосредственно. И за то короткое время, что у него оставалось, он старался придумать, что нарисовать. Он знал лишь, что это должно быть нечто довершающее то, что он намеревался сделать в первую очередь. А чтобы все было именно так, ему следовало изобразить вещи, которые он хорошо знает. Танец со смертью. В конечном счете, танец со смертью был воплощением жизни, хотя значение этого танца не ограничивалось одной лишь концепцией выживания. Целью этих знаков было обнаружение зла и уничтожение его, что давало возможность сохранить чью-то жизнь или даже свою собственную. Здесь был тонкий, но очень важный нюанс. Требовалось уметь распознать зло, именно для того, чтобы быть в состоянии бороться за жизнь. Хотя жизненная необходимость распознать существование зла была вполне очевидна Ричарду, он четко понимал, что большинство людей упрямо отказываются принимать это. Они предпочитают оставаться незарячими и жить в воображаемом мире. Танец со смертью наверняка не позволил бы им столь смертельных фантазий. Выживание требует ясного и здравого осознания реальности. Поэтому танец со смертью требует осознания истины. Это все части целого. И трудно преуспеть, если какие-то части не приняты во внимание, или упущены. Элементы танца со смертью, точнее их очертания, были по сути компонентами любого вида рукопашного столкновения от ссоры до игры и до смертельной схватки. Изображаемые языком символов, эти компоненты демонстрируют концепции, составляющие танец. Для использования этих концепций необходимо видение того, что происходит в действительности, и в частях, и в целом. Конечная цель танца со смертью – победа жизни. Перевод же названия Дин означает «игра жизни» или «игра за жизнь». Вещи, принадлежащие боевому чародею, все и всегда играли определенную роль в танце со смертью. Среди других элементов и символов на амулете, который носил Ричард, было изображение – скорее даже сжатая диаграмма, демонстрирующая центральную концепцию этого танца. И все эти движения он знал из боевых упражнений с Мечом Истины. Хотя у него больше не было того меча, он усвоил всю совокупность того, что включено в замысел танца со смертью. И по этой причине знания, которые он усвоил, используя меч, оставались при нем, независимо от того, есть ли у него сам меч или нет. Да и Зет с самого начала сказал ему, что меч – всего лишь инструмент. Разум, управляющий оружием – вот что самое важное. Все время с тех пор, как Зет выручил ему этот меч, Ричард занимался изучением языка символов. Он узнавал их значение, Они раскрывали ему свои тайны. Он знал все символы, имеющие отношение к боевому чародею, и понимал, что они означают. Ричард начал, пользуясь пальцем, наносить штрихи на лицо Джона Камня. Эти штрихи были частью изображения танца, обозначения движений, используемых при встрече врага. Каждая комбинация, отображаемая линиями штрихами, обязательно составляла элемент, что-то подразумевающий. Рубить, уклоняться, сделать выпад, поворот, нанести режущий удар, завершающий смертельный удар даже если уже настроился на очередную мишень. Линии, которые он нарисовал на правой щеке Джона Камня, представляли собой наставление следить за всем, что может броситься на тебя, при этом не фокусируя ни на чем пристального внимания. Ричард обнаружил, что вдобавок к элементам танца изображает части заклинаний, которые когда-то видел. Сначала он даже не осознал, что делает это. Но едва нарисовав эти элементы, Он обеспокоился, вспоминая, где видел их раньше. Затем сообразил, что это части заклинаний, которые Даркин чертил на магическом песке в Саду Жизни, когда призывал магию, необходимую, чтобы открыть шкатулки Одина. И лишь после этого Ричард осознал, что визит той странной призрачной фигуры прошлой ночью по-прежнему отягощает его рассудок. Голос сообщил ему, что он указан участником что начинается первый день зимы. У него в запасе один год, чтобы открыть правильную шкатулку Одина. Ричард был сильно истощен, но мало о чем мог думать после того неожиданного визита. Ему не удавалось выспаться. Раздражение от раны в ноге и еще от той, что осталось на спине, не давало погрузиться в обдумывание произошедшего. В первый день зимы случилась инспекция Джегана. И будучи охвачен внезапным беспокойством относительно того, как не оказаться узнанным Джеганом и находившимся в лагере «Сестрами Тьмы», Ричард не имел времени обдумать, как это случилось, что он оказался участником проведения в действие шкатулок Одина. Ему казалось, это могла быть какая-то ошибка, возникшая из-за искажения магии, вызванного загрязнением, которое оставили Шимы. Но даже если ему сообщили правду, в чем он вовсе не был уверен, Все равно его дар оказался отрезан той ведьмой, Сикс. Так что он не понимал, как мог произвольно привести в действие эти шкатулки. И он не мог вообразить, как можно открыть правильную шкатулку при отсутствии дара. Он раздумывал над тем, могло ли все это быть из-за Сикс. Частью какого-то заговора, которого он еще не понял. Когда-то давно, в то время, когда Даркин Раучи артил те самые заклинания, перед тем, как открыл одну из шкатулок, Ричард ничего не понимал в их структуре. Зетт говорил ему, что само начертание подобных заклинаний чрезвычайно опасно. Одна неправильная линия, проведенная правильным человеком при правильных обстоятельствах и правильным способом, может вызвать несчастье. В то время все рисунки казались таинственными узорами, выполненными из загадочных элементов, которые можно было принять за знаки какого-то удивительного иностранного языка. Когда Ричард узнал намного больше о магических рисунках и символах, он пришел к пониманию того скрытого смысла, что содержали некоторые из этих элементов. Главным образом, тем же способом, как изучал древнедхарианский язык. Поначалу лишь догадываясь о значении отдельных слов, а по мере того, как знание слов росло, начал улавливать и те понятия, которые выражали группу слов. Именно этим путем он пришел к пониманию того, что некоторые части заклинаний, которые чертил Даркин Рау, чтобы открыть шкатулки Одина, тоже были частями танца со смертью. В этом был некий смысл. Зедд как-то говорил ему, что сила Одина – это сила самой жизни. Танец со смертью практически представляет собой борьбу за жизнь. И Один сам по себе сосредоточен вокруг жизни защищая ее от неистового буйства магии огненной цепи. Ричард погрузил палец в красную краску и провел изогнутую дугу через лоб Джона Камня, а затем подкрепил ее линиями, образующими символ концентрации силы. Он использовал элементы, которые понимал, но комбинировал их новыми способами, изменяя и их, и общую картину. Он не хотел, чтобы сестры тьмы, увидев эти рисунки, Распознали их прямое значение. Несмотря на то, что он составлял рисунки из известных ему элементов, все они были достаточно оригинальными, ни на что не похожими. Люди, собравшиеся вокруг, чуть склонились вперед, завороженные не просто самим рисованием, но и реализацией идеи. В этом было что-то от поэзии. И хотя они не понимали значения линии рисунка, но воспринимали их совокупность как выражение вполне конкретной цели, как нечто важное, как именно то, чем они и были, как угрозу. «Знаете, что напоминает мне весь этот рисунок?» – спросил один из наблюдавших. «Что?» – пробормотал Ричард, добавляя штрих к символу, обозначающему мощный удар, лишающий противника силы. «Отчасти это напоминает мне стиль игры. Не знаю почему». Но вот эти линии, то, как они выглядят, напоминают мне некоторые атаки в Джала. Удивленный тем, что этот человек, другой пленник, смог ухватить столь важную особенность этого рисунка, Ричард бросил в его сторону недовольный вопросительный взгляд. «Когда я работал кузнецом и подковывал лошадей», пояснил тот человек, «мне нужно было их хорошо понимать, ведь невозможно спросить у лошади, что ее беспокоит». Но если быть внимательным, можно научиться примечать самые разные вещи, такие как движение тела. И со временем начнете понимать значение и смысл вот такого языка. Если обращать внимание на незначительные движения, то можно избежать и леганий, и укусов». «Здорово», – сказал Ричард. «Примерно это я и делаю. Я собираюсь придать каждому из вас нечто типа визуального изображения силы». «Откуда ты так много знаешь про символы силы?» Подозрительным тоном спросил один из наблюдавших за его работой, человек по имени Брюс. Это был солдат ордена, входящий в состав их команды. Один из тех людей, которые спали в собственной палатке и всегда возмущались тем, что приходилось следовать указаниям нападающего, непросвещенного язычника, сидящего по ночам на цепи, подобно животному. «Вы, живущие здесь, насочиняли слишком много всякого для поверья о магии и тому подобном, вместо того, чтобы посвятить свой разум более стоящему делам Создателя и вашему долгу перед собратьями». Ричард пожал плечами. «Я имел в виду, что я применяю мои представления, мои идеи относительно символов силы. Мое намерение заключается в том, чтобы изобразить на каждом из команды то, что, как мне кажется, позволит ему выглядеть более сильным. Вот и все». Брюс казался явно неудовлетворенным таким ответом. Он указал на лицо Джона Камня. «Почему ты полагаешь, что все эти волнистые линии и все прочее выглядят как представление силы?» «Ну, не знаю», — сказал Ричард, стараясь придумать что-то такое, чтобы ему перестали задавать вопросы, но при этом не рассказать что-то действительно важное. Просто сочетание этих линий кажется мне выражающим силу. «Но это же нонсенс», — сказал Брюс. «Рисунки не могут ничего такого означать!» Другие солдаты, входящие в команду, наблюдали за Брюсом и ждали ответов Ричарда. Будто задумали устроить бунт против их нападающего. Ричард улыбнулся. «Если ты думаешь именно так, Брюс, если уверен, что рисунки ничего не значат, то давай я изображу тебе цветок на лбу». Все рассмеялись, даже солдаты. Брюс, показавшийся уже не таким уверенным, тогда как его взгляд метался, оббегая смеющихся приятелей по команде, прочистил горло. «Пожалуй, после этого твоего объяснения мне тоже понятно. И я тоже хочу, чтобы на мне был какой-нибудь из твоих рисунков». Он ударил себя в грудь кулаком. «Я хочу, чтобы другие команды боялись меня». Ричард кивнул. «Будут бояться, если все сделают так, как я скажу». Помните, что перед этой первой игрой люди из другой команды, увидев красную краску на ваших лицах, решат, что это какая-то глупость. Вы должны быть готовы к этому. Когда вы услышите, как они смеются над вами, пусть этот смех разозлит вас. Пусть он наполнит ваше сердце желанием вбить этот смех назад им обратно в глотки. В начале игры, когда мы выйдем на поле, другие команды, а также множество зрителей, вероятно, будут не только смеяться, но и обзывать вас последними словами. Именно это нам и нужно. Пусть они недооценивают нас. И когда они будут все это делать, когда будут смеяться и отпускать в наш адрес грубые ругательства, я хочу, чтобы вы сберегли ту ярость, что ощутите в тот момент, и наполнили ею свои сердца. Ричард поочередно посмотрел в глаза каждому члену команды. Помните, что мы прибыли сюда, чтобы стать победителями турниров. Мы здесь ради шанса сыграть с императорской командой. И мы одни заслуживаем этот шанс. Те люди, что будут смеяться над вами, всего лишь дрянные отбросы из игроков Джала. Мы должны сокрушить их, чтобы сыграть с командой императора. Все, кто встречается с нами в первых играх, стоят на нашем пути. Они стоят на нашем пути и смеются над нами. Когда вы выйдете на игровое поле, пусть их смех звенит в ваших ушах. Впитывайте его, но оставайтесь безмолвными. Пусть они не увидят никаких эмоций с вашей стороны. Держите эмоции внутри себя до нужного момента. Пусть они считают нас дураками. Пусть уверенность, что мы окажемся легкой мишенью, не даст им сосредоточиться на том, как обыграть нас. Пусть они ослабят свою защиту. Затем, как только начнется игра, четко скоординированным образом дайте волю своей ярости выпуская ее на тех, кто смеялся над вами. Вы должны ударить по ним со всей нашей силой. Мы должны сокрушить их. Мы должны считать эту игру такой важной, будто играем с императорской командой. Нас не устраивает просто победить в этой первой игре, опередив на одной или два очка, как это обычно бывает. Этого для наших целей недостаточно. Мы не сможем удовлетвориться такого сорта мелкой победой. Нам необходимо произвести впечатление неизмеримо более сильных. Мы должны на голову разбить их. Мы должны вколотить их в землю. Нам нужно победить их с разницей в счете по меньшей мере на 10 очков». У окружающих его людей отпали челюсти, брови поползли вверх. Победы с таким перевесом случались только в играх профессионалов с дилетантами. Победить команду приличного уровня с перевесом в 4 или 5 очков Еще никому не доводилось. Каждый игрок, проигравший команды, получает удар плетью за каждое потерянное ими очко, сказал Ричард. И я хочу, чтобы об этой кровавой порке прослышали все команды в этом лагере. С того момента уже никто не будет смеяться. Наоборот, каждая команда, которой предстоит встреча с нами, будет охвачена беспокойством. А когда люди беспокоятся, они делают ошибки. И всякий раз, когда они будут совершать ошибки, мы будем готовы атаковать. Мы сделаем их беспокойство полностью оправданным. Мы вызовем к жизни самые худшие их опасения. Мы подтвердим, что каждая бессонная минута в состоянии холодного пота была не напрасной. Вторую команду мы тоже разобьем с перевесом в 12 очков. И после этого следующая команда будет бояться нас еще больше. Ричард махнул красным пальцем в сторону солдат из их команды. «Вы же знаете эффективность подобной тактики. Вы сокрушаете каждый город, оказавший вам сопротивление. С тем, чтобы те, которые еще предстоит завоевать, дорожали от страха, ожидая вашего пришествия. Чтобы в следующем городе знали вашу репутацию и ужасно боялись вашего появления. Подобный страх позволяет вам легче разгромить их». Солдаты скалили зубы. Теперь они восприняли план Ричарда в понятных им образах. «Я хочу заставить все остальные команды бояться команды с разорисованными красным лицами!» Ричард сжал в кулак свободную руку. «Тогда мы, безусловно, сокрушим любую из них!» В неожиданно наступившей тишине все, собравшиеся вокруг Ричарда, сжали кулаки под стать ему и ударили себя в грудь, клятвенно заверяя, что так оно и будет. Все эти люди хотели победить, пусть даже каждый по своей причине. Но ни одна из этих причин не шла ни в какое сравнение с причиной Ричарда. Он вовсе не надеялся обыграть императорскую команду, поскольку предполагал получить свой шанс задолго до этого. Но был готов зайти и столь далеко, если потребуется. Он понимал, что в ближайшее время удобный случай может и не представиться. И если он не подвернется... Ричарду нужны были гарантии, что они дойдут до финальной игры этого турнира. И тогда он уж точно сможет получить столь необходимый ему шанс. Наконец, Ричард повернулся к Джону Камню и на скорую руку закончил изображение нескольких символов, обозначающих несокрушимость атаки на мощных мускулистых руках своего ведомого. «Разарисуешь и меня после него, а, Рубин?» – спросил один из стоящих вокруг людей. «А затем меня!» Добавил другой. «Только по одному», – сказал Ричард. «А пока я занят работой, давайте обсудим в деталях нашу стратегию. Я хочу, чтобы каждый, кто будет участвовать в игре, точно знал, что надлежит делать. И все мы должны знать замысел, чтобы верно следовать ему. Нам необходимо освоить систему условных знаков. Все мы должны быть готовы с первого же мгновения начать крушить противника. Я хочу вырвать у них победу, пока они еще будут смеяться». Каждый из людей по очереди садился на перевернутую бадью, позволяя Ричарду разрисовать свое лицо. Ричард каждый раз исполнял это так, будто рисунок был вопросом жизни и смерти. В некотором смысле так оно и было. Все без исключения стали участниками рассудительной лекции Ричарда. Их настроение стало серьезным и даже торжественным, пока они тихо сидели, наблюдая, как их нападающий изображал то... Что, как было известно только Ричарду, представляло наиболее смертоносные концепции. Способы использования которых знал только он. Даже если они не понимали язык этих символов, они понимали значение того, что делал Ричард. Они воочию могли убедиться, что каждый из них стал выглядеть устрашающе. Когда каждый из игроков оказался разорисован. Ричард осознал, что все выглядит как почти полноценная концепция рисунков описывающих танец со смертью, с некоторыми элементами магии шкатула Кодина, перекликающимися с ним. Символы, которые он не использовал, оставив для себя, это те элементы танца, что воплощали наиболее смертоносные удары. Те, что рубили и резали саму душу врага. Один из солдат, входящих в их команду, предложил Ричарду полированный кусок металла, чтобы, рисуя элементы танца со смертью, он мог видеть себя. Ричард окунул палец в красную краску, думая о ней как о крови. Вся команда восторженно наблюдала за ним. Это был их лидер в предстоящей битве, тот, за которым они следуют в игре Джаладгин. Теперь у него было новое лицо, и все они отнеслись к этому очень серьезно. В качестве завершающего элемента Ричард добавил две стрелы молнии от Кондар. Символы, представляющие ту силу, которую вызывала Кэлен. Когда они вдвоем пытались удержать Даркина Рала от попытки открыть шкатулки Одина. И она решила, что Ричард был убит. Это обозначало силу возмездия. При мысли о Кэлен, о ее потерянной памяти, об отобранной индивидуальности, о том, что она сейчас во власти Джегона и дьявольских учений Ордена, а также мысленно воспроизводя ее образ тем свинцовым кровоподтеком на лице, Ричард испытал неуемную ярость, заставляющую кипеть его кровь. Кондар означала кровавая ярость.